До возвращения прогольщика Миттена дела прекрасно могли вести две мои секретарши, мисс Херншоу и мисс Сильхафт. Я очень высоко оценил этих девушек. Они регулярно поддерживали переписку с партнёрами и клиентами и писали по-французски и по-немецки хорошим языком и даже не без остроумия. Короче, Обе они отлично разбирались в характере работы фирмы, хотя, как ни странно, ничего не смыслили в винах. Им нравилось всё, что им предлагали. Они служили в фирме уже несколько лет, и я очень опасался, не выйдет ли кто-нибудь из них замуж. Но наконец, по ряду неуловимых, но безошибочных признаков, до меня дошло, что они счастливые и довольные друг другом лесбиянки. Сегодня мне пришлось переговорить с каждой из них в отдельности и затронуть болезненную тему моего развода. Я убедился, что им это уже известно. Дурная новость распространяется с поразительной быстротой. Они стояли у двери без видимого нетерпения, ожидая встречи со мной. Их лица и позы выражали почтительность и симпатию. Высокая блондинка мисс Херншоу за которой по напрасно ухаживал не слишком-то проницательный миттен. Маргала повлажневшими глазами и порывалась взять меня за руку. Низенькая темноволосая мисс Сильхард притворилась, что протирает очки и украдкой с неподдельным состраданием смотрела на меня. Я попрощался с ними, оставив их выполнять последние рождественские заказы и наслаждаться обществом друг друга. А сам поехал на пелхом крессинт. На Антонии был коричневый шерстяной пуловер, на шее висела нитка жемчуга. Ни того ни другого я на ней прежде не видел. Она не покупала и носового платка, предварительно не посоветовавшись со мной. Я также заметил, испытав некоторое облегчение, что она раздражена и вовсе не собирается вести со мной нежный разговор. Увидев меня, она вскочила с места и воскликнула: "Честное слово, ей не мешало бы хоть немного подождать, прежде чем переворачивать здесь всё вверх дном. Кому? Ганории клянь". Я вспомнил о существовании этой дамы. Я полагал, что она забрала свои вещи, Дорогой, закрой дверь, попросила меня Антониа. Я чувствую себя отравленной. Конечно, она вправе распоряжаться своими вещами, но когда она появилась здесь сегодня утром, это напоминало ураган. Ты видел в холле все эти груды? Появилась сегодня утром? Разве она остановилась не здесь? Нет. Но это другой разговор. А я-то целую вечность приводила в порядок ее комнату. Прошлым вечером она решила, что хочет жить в отеле в Блумсбери, поближе к Британскому музею или чего-то там еще, и бедному Андерсону пришлось отвезти ее в такси, а потом столько времени возвращаться в тумане. А ведь он далеко еще не выздоровел. Как себя чувствует Палмер? У него по-прежнему температура. Сегодня с утра было 38. По-моему, она ни с кем не считается. И все равно она мне нравится. Меня рассмешило, с какой убежденностью заявила об этом Антония. Она должна тебе нравиться, как-никак сестра Палмера. Признаюсь, у меня нет таких обязательств. А теперь о мебели, дорогой, напомнила мне Антониа. Может быть, подождём до завтрашнего утра. Андерсон и я думаем проехаться в Марлоу. Наверное, переночуем в Camplet Angler. Ну, помнишь, такой уютный, комфортабельный отель. Бедный Андерсон ужасно устал, по-моему, перемена обстановки пойдёт ему на пользу. «Нам обоим отвратительно видеть, как Гонория распоряжается в доме. Мне очень стыдно, что я не могу пригласить тебя к Ленчу, но мы довольно рано позавтракали и вскоре уезжаем». «Это я когда-то показал Антонии комплет Энглер. Мы часто бывали там в первые годы нашей семейной жизни». «Да я бы и не смог остаться», — ответил я. Сам поеду сейчас за город и вернусь завтра утром. Готов встретиться с тобой на Хэрифорд Сквер в любое время после 3. Я невольно соалгал, надеясь предупредить покровительственную заботу Антонии, и с удовольствием заметил, как она подавила своё желание спросить, куда я иду. В конце концов ей пришлось отказаться от некоторых своих прав нить не была разорвана, но незаметно и помимо нашего желания пропасть сделалась глубже и шире. Антония вздохнула, и я поспешил удалиться, прежде чем она сумела найти ласковые слова, с помощью которых ей удалось бы ещё раз приблизить меня к себе. Я закрыл дверь гостиной, И почти сразу столкнулся с Ганорией Кляйн, которая несла, а точнее, с трудом волокла по полу большой ящик с книгами. Вам помочь? обратилась я к ней. И мы вдвоём втащили ящик в большую комнату, которую Палмер всегда называл библиотекой, хотя в ней стоял лишь один маленький книжный шкаф. Сейчас в комнате царил беспорядок. Гео заполняли ящики из-под чая с книгами, бумагами и фотографиями. Картины были прислонены к стене, среди них я заметил и японские гравюры из кабинета Палмера. Я также заметил под грудой писем фотографию в рамке, на ней был Палмер, которому, похоже, было тогда лет 16. В столовой напротив Я сквозь дверь увидел обеденный стол и откупренную бутылку Линч-Гиббоновского кларета. На столе стояло только два прибора. "Благодарю", сказала Ганория Кляйн. "Вас не затруднит помочь мне поставить эти ящики один на другой? Мне ещё понадобится свободное место. Когда мы с этим покончили, Я собрался было уйти, но не мог придумать подходящего предлога. Я довольно неуклюже поклонился и уже сделал шаг к выходу, как вдруг услышал её голос. Вчера вы спросили, каково я мнение о подвиге моего брата. Могу я поинтересоваться, что думаете об этом вы? Её вопрос чрезвычайно удивил меня. И я не сразу нашелся, что ответить, но сразу понял, что в разговоре с Гонорией Кляйн должен взвешивать каждое слово. «Как, по-вашему, они правильно поступают?» — продолжала она. «Вы имеете в виду э, морально?» «Нет, причем тут мораль!» — почти возмущенно сказала она. «Я имею в виду их благо» она умудрилась вложить в это слово некий метафизический смысл. Да, думаю, они поступают правильно, отозвался я. В обсуждении личных дел Антонии с этой женщиной было что-то ужасающе неуместное. Но я внезапно обнаружил, что мне хочется с ней говорить. Я закрою дверь, не возражаете? Она прислонилась к двери и сосредоточенно оценивающе разглядывала меня. В тёмно-зелёном костюме, который когда-то мог считаться элегантным, она показалась мне не такой приземистой, как вчера на вокзале. Ботинки на шнурках были сегодня начищены до блеска. Короткие, прямые, маслянистые Гленцивита чёрные волосы напоминали парик, контрастируя с бледным и даже каким-то восковым еврейским лицом, а узкие глаза походили на чёрные осколки. Не знаю, осознаёте ли вы, как их тревожит ваша мягкость и уступчивость, спросила она. Я снова удивился. Вы ошибаетесь, возразил я и добавил: во всяком случае, Здесь я бессилен. Если я решил вести себя цивилизованно, это моё личное дело. Я бросил на неё быстрый взгляд. Всё равно в этом откровенном разговоре было что-то освежающее, даже возбуждающее после стольких нежных и вежливых бесед, которые Антония и Палмер умели мастерски окутывать дымкой.